Глава четвертая Я открыл глаза уже в карете. Потому что карета двигалась, я понял. Нас подобрала попутка. Передо мной сидел доктор Бурдало. Лицо его было бледным, губы сухими, а волосы мокрыми и спутанными. Приоткрыв покрасневшие глаза, он улыбнулся. — Какой вы живучий, шевалье! — А что, плохо было дело? Я оглядел себя. На мне теперь была совершенно незнакомая форма, расстегнутая на груди. Через мгновение я осознал, что ошибся. Форма знакомая, но чужая. Доктор снял камзол с одного из убитых нами шведов. Под камзолом была моя рубаха, но порванная на лоскуты. Мой живот был обмотан этими лоскутами, словно бинтами. — Да, — только и сказал доктор Бурдало. Он откинулся головой назад. Я выглянул за окна кареты, скривился от боли. Наклоняться или хоть как-то напрягать живот оказалось не слишком приятным. В окне, в свою очередь, ничего не поменялось. Только сменяли друг друга ряды хвойных деревьев. Да иногда виднелся дым из далеких труб. Солнце начинало садиться. Пьер, несмотря на явную усталость, снова открыл глаза. — Хватит ерзать, шевалье, вам вредно. — А что же мне еще делать? — попытался пошутить я. — Враги-то закончились? — Врагов будет достаточно в Стокгольме, но я надеюсь, что при дворе они будут вести себя приличнее. — И как же? — Сменят шпаги на перья, так что я хотя бы смогу дать им достойный отпор. Я кивнул, но поскольку делать было решительно нечего, снова начал выглядывать в окно. «Почему вы не можете просто лечь и поспать, шевалье?» — не выдержал Пьер Бурдело. Я только развел руками. Но доктор уже сам начал дремать. Я поискал взглядом походные сундуки. К счастью, они не потерялись при пересадке. Открыв свой, я вытащил оттуда книгу. К сожалению, омнибусов мне 17 век предложить не мог, поэтому я купил лишь первые два тома. Они все равно были достаточно увесистыми, упакованными в плотную обложку из свиной кожи. Поскольку книга была запрещена, точнее, была нежелательной во Франции, печатали ее где-то во Фландрии, отечественные обложки были из картона, обтянутого козлиной кожей. Я открыл Гаргантюа и Пантагрюэля на том месте, где остановился в прошлый раз, еще до того, как мы причалили к берегам Швеции. Сейчас, столкнувшись с многочисленными религиозными проблемами своего века, я уже куда лучше понимал иронию Рабле. Стараясь не обращать внимания на ноющую боль в ране, я погрузился в чтение. До Стокгольма мы, на удивление, добрались без приключений, если не считать того, что я однажды случайно легнул доктора Бурдело, пока он менял мне импровизированные бинты. Не знаю, сколько дней мы ехали. Пару раз меня совершенно внезапно вырубало на несколько часов, но всякий раз на смену таким обмороком приходил период активного бодрствования. По мнению Пьера, чересчур активного. В какой-то момент карета въехала на каменный мост и настряхнула. Я снова выглянул из окна и увидел величественный шпиль церкви Ридерхольминг. Затем я уже разглядел дым от печных труб и крепостные стены. Не знаю, сколько мостов мы миновали, казалось, город просто разбросало по нескольким островкам. Я никогда в своей прежней жизни в Швеции не бывавший был весьма удивлен этому факту. Заняло некоторое время, пока мы добрались до небольшой гостиницы. Выбравшись из кареты, я обнаружил перед собой порт и бескрайнюю гладь Балтийского моря. Повернувшись к доктору Бурделло, еще стоящему в дверях кареты, я воскликнул. — Тут берег? — А вы что ж ждали, шевалье? — Какого же черта мы ехали в карете с самого Гетеборга? — Потому что у нас не так много денег, чтобы заставить капитана тащиться еще через одно море. Остановка была в Гетеборге, а дальше корабль возвращался к северным берегам Франции. Я вздохнул. Надо было брать другой корабль. — Если бы мы его еще нашли. — пожал плечами Пьер. Он достал из кареты оба походных сундучка и передал мне один. — Когда вы должны предстать перед вашей покровительницей? — улыбнулся я. Пьер Бордоло достал из-за пазухи яйцо. Довольно громоздкие для меня, жителя 21 века, часы на золотой цепочке. Эти часы не были похожи на плоский медальон, вроде того, с которыми бегал мартовский заяц в Алисе в Стране Чудес. Это была крупная полусфера на пружине. Пьер открыл полусферу, поглядел на циферблат. — Мы потеряли половину дня из-за того дурацкого нападения, так что у нас около трех часов на то, чтобы привести себя в порядок с дороги. — Мы не успеем даже поспать? — А я предлагал вам поспать в карете, — рассмеялся доктор Бурдело. Я промолчал, но, мой взгляд, говорил красноречивее любых оскорблений или угроз. Доктор улыбнулся и поднял руки над головой. — Ладно вам, шевалье, приношу свои извинения, но нам правда нужно поспешить? Как насчет того, чтобы я... даже не знаю... В качестве извинения оплатил вам новый наряд. Я думаю, доктор, у меня хватит денег на новый камзол. — О, нет, нет, шевалье. Пьер рассмеялся, но уже безо всякой насмешки. Он подошел ко мне и приобнял Вам придется оставить военную моду, поскольку дробантов нам все равно не перещеголять. — А это еще кто? Ответил я, увлекаемый доктором Бурдуло в гостиницу. Телохранители ее величества, но, что самое главное, большие смельчаки и сорвиголовы. Я бы даже назвал их шведскими мушкетерами, но, боюсь, за такое сравнение я получу вызов на дуэль и от мушкетера, и от Драбанта», — снова рассмеялся Пьер. Я тоже улыбнулся. Мое отношение к этому мужчине было смешанным. Скорее всего потому, что Пьер был человеком светским. Я же большую часть новой жизни провел в окружении военных. Я был благодарен ему за то, что он меня зашил, но раздражен тем, что доктор не пришел на помощь вовремя. Рад был его шуткам и компании но при этом не понимал, почему он позволяет себе подшучивать над человеком, куда лучше него владеющим шпагой. Чтобы как-то извиниться передо мной, Пьер снял нам лучшие номера. Однако времени там мы провели немного. Каким-то образом совершенно не знающий шведского языка доктор сумел жестами и улыбками договориться с половиной Стокгольма. Нас отвели в баню. Она была одноэтажной, деревянной и без дымохода. Доктор объяснил, что дым выходит сам спустя два или три часа после растопки. — Так вы уже были в Швеции? — спросил я, раздеваясь. Доктор только загадочно улыбнулся и бросил банщику две золотые монеты. Платил он как раз за то, чтобы нас пропустили в очередь вперед тех, ради кого баню все эти два часа и протапливали. Одна монета, целый пистоль, полагалась банчику а вторая — бедолага, вперед которых мы проползли. Впервые за два года побывав в настоящей бане, пусть и шведской, а не русской, я простил доктору Бурдуло все его гражданские закидоны. И прошлое, и будущее. После этого мы вернулись в гостиницу, сытно отобедали маринованной сельдью с брюквой и сметаной. Заметив, с каким аппетитом я набросился на еду, доктор со смехом произнес. — У вас даже румянец появился, Шевалье. Чудно, что истинный южанин так радуется северу. Ответить мне было нечего. Наконец доктор пригласил Портнова. Последний, слава богу, понимал по-немецки, и Пьер смог с ним объясниться. — Пошить для нас новые платья никто бы не успел но смогли подобрать нужные размеры. Меня нарядили в белую рубаху с кружевными манжетами, высоченные сапоги и светлый комзол, расшитый мелкой вязью. После этого доктор достал из своего походного сундука небольшой ларец и извлек оттуда столько украшений, что хватило бы на всю роту мушкетеров. Он не успокоился до тех пор, пока я не стал похож на новогоднюю елку, после чего принарядился сам в платье еще более богатое и вызывающее. — Вы одеты так, как одевался покойный король. — пояснил он мне, садясь в карету. Я, стараясь не звенеть побрякушками слишком уж сильно, последовал за ним. — В смысле, скромно? — улыбнулся я. Доктор кивнул. — Мне же, как истинному парижанину, нужен наряд куда более броский. Мы рассмеялись этой шутке и отправились во дворец. Замок трех корон встретил нас тепло. Видимо, покровительница доктора уже успела предупредить всех о появлении французского гостя. На нас смотрели без неприязни, Напротив, с интересом и даже каким-то радушием. Я, конечно же, разглядывал солдат, их форму и вооружение. Доктор Бурдало, напротив, старался как можно скорее протащить меня мимо нескольких постов охраны, сразу же в бальный зал. Когда мы вошли, заиграла музыка. Дамы и кавалеры, до этого болтавшие о том осем, повернули в нашу сторону головы. Распорядитель сказал что-то на шведском, и доктор Бурдало скинув шляпу, поклонился. Я последовал его примеру и также поднол пол своим головным убором. «Зуб даю, что вы на самом деле знаете шведский», — прошипел я так, чтобы только Пьер мог меня расслышать. «Тогда я не стану лечить вам зубы ни за какие деньги», — рассмеялся доктор. Он повел меня дальше, в бального зала по устланному мраморам полу. Люди продолжали пожирать нас взглядами, кто-то улыбался, кто-то перешептывался. Я не заметил, чтобы кто-то из гостей открыто хмурил брови или иным образом явно выражал свое недовольство. Мы подошли к высокому постаменту, где не было трона, но стояла целая группа хорошо одетых людей. Доктор Бурдело обратился к ним по-немецки, снова кланяясь и размахивая шляпой перед ногами. К нам вышел красивый юноша лет двадцати. Он был одет примерно так же, как и я. в Камзол, широкие штаны и ботфорты. Даже украшений на нем было примерно столько же. Только шляпу он носил иного фасона. С прямыми полями, на которых были аккуратно уложены три пышных пера. Белая, оранжевая и алая. Юноша улыбнулся нам и сказал на чистом французском. — Моей дорогой сестре не здоровится, но она обещала почтить нас своим присутствием позже. Тем не менее, она просила передать вам доктор, чтобы вы обязательно заглянули к ней после бала, проверить кровь и желчь. — Ради этого я и прибыл, ваше сиятельство. Однако же, я думал, вы на войне. — Давайте отойдем, мой друг, и обсудим это, — сказал юноша. На вид ему было не больше двадцати. Он легко сошел с помоста и, взяв под руку доктора, Повел его куда-то к портьерам. Однако, пройдя несколько шагов, он остановился и обернулся на меня. «Простите мое невежество, вас я тоже приглашаю», — рассмеялся он. Я решительно ни черта не понимал, но последовал за обоями подальше от любопытной толпы. Очень скоро, впрочем, им уже не было до нас никакого дела. Снова заиграла музыка, и снова в больный зал вошли незнакомцы. Я успел заметить, что, судя по одежде, это были немцы. Но времени разглядывать их у меня, разумеется, не было. Я подошел к квартире, возле которой уже, как закатычные друзья, щебетали доктор Бурдело и неизвестный мне юноша. Он был похож на военного. Осанка, подбородок, привычка держать руку на эфесе шпаги, уверенный взгляд и улыбка. Повернувшись ко мне, он сказал. — Мне только что рассказали, кто вы, шевалье. Для меня большая честь. Я бросил короткий взгляд на доктора. — Так, может, вы нас представите? Юноша рассмеялся. «Проклятие! А я уже понадеялся, что известен всему свету!» — сказал он. Доктор Бурдело поклонился и произнес. Шевалье Артаньян, вы имеете честь познакомиться с Виконтом Фальцклебурским, Карлом Густавом?» Мы с Карлом Густавом обменялись рукопожатиями. Рука у него была сильная и крепкая, и, пожимая ее, я вдруг вспомнил это имя. «А вы же тот самый Карл Густов, что бился под Брайсельдом, под началом Тортенсона?» — спросил я. Юноша засиял. — Совершенно верно. Все-таки обо мне говорят во Франции? — Не все, но у вас есть поклонники, — рассмеялся я. — Как и у вас, шевалье, — улыбнулся Карл Густав. Краем глаза я заметил, что доктор Бурделло уже куда-то улизнул. Я надеялся на то, что он искал закуски, а не гибель. И все же мне было поручено охранять этого необычного во всех отношениях человека. Так что я вытянул шею стараясь разглядеть его в толпе. Увы, тщетно. Снова заиграла музыка, но на этот раз это было уже приглашение к танцам. Карл Густав, заметив мое напряжение, указал рукой на противоположный конец зала. — Вон он, ваш друг, танцует с Браги. Действительно, доктор Бурдалоу уже отплясывал что-то совершенно неописуемое вместе с полноватой женщиной лет сорока. — Теперь, когда ваше сердце спокойно, шевалье, мы можем поговорить? — О чем же? Я сразу напрягся. — О вашем предприятии в Гасконе, я тоже о нем наслышан. — Очень лестно, ваша светлость, — я позволил себе улыбку. Но, скорее всего, фальцграф сразу же понял, насколько она фальшивая. Так грустно, что великий Густав Адольф и немецкий Валенштайн погибли, так и не скрестив шпаги лично, — протянул Карл Густав. — К чему вы это? — Вас раньше сравнивали с Валенштайном? — Да, и слишком часто. В отличие от него, я искренне предан своему королю и никогда не стал бы драть с него три шкуры. Мои гасконские стрелки принадлежат его величеству Людовику так же, как и любой мушкетер или гвардеец. — Это похвально, но война скоро закончится. Мы прижмем к ногтю империю, вы добьете этих выродков Габсбургов. — Уж не намекаете ли вы на то, что победителям потом придется встретиться? — холодно произнес я. Карл Густав рассмеялся и махнул рукой. — Что что вы, швалье? Нам нечего делить. Наоборот, я хотел сказать, что мир открывает для военных все новые и новые двери. — Например? — Например, Восток. Видите ли, Швеция не может воевать бесконечно. Тем более сейчас, когда ваш новый кардинал уже не так щедр. В благословенные времена великий Ришелье немало денег отправил на нужды армии. Так сказать, чтобы лев севера охотник вгрызался в жирный шницель. Вы так, про империю?» Фальцграф кивнул и продолжил. Но времена изменились, и мне пришло в голову, если уж Господь послал нам человека, способного вооружить тысячу человек и отправить их в бой, почему бы не воспользоваться этим? В мире полно наемников. Ланскнекты и швейцарцы сражаются за кого угодно, и людей у них куда больше, чем тысячи. «Но ваши стрелки побеждают всегда» в то время как даже швейцарцы уже этим похвастаться не могут. Этот разговор начинал уже мне надоедать, поэтому я решил спросить прямо. — Вы хотите меня нанять? — Да, — спокойно ответил Карл Густав. — Мой король не одобрит этого. — Вашему королю не будет дело ведь вы ровно никакого ущерба не нанесете Франции. — И все же я не стану служить иностранцу при всем моем восхищении вами, — честно сказал я. — Послушайте, Карл Густав положил руку мне на локоть. Я не стал разрывать дистанцию, глядя на Пфальцграфа спокойно и твердо. — Мое решение не изменится, — сказал я. — Могу поклясться, что земли, на которые я нацелен, никогда не входили в перечень интересов Людовика XIII. — И что же это за земли? Нас снова прервала музыка. На этот раз заиграли трубы, и Пфальцграф поспешил к центру зала. Я последовал следом за ним. Остановился я у самого помоста, на который легким шагом взлетел Карл Густав. Я успел найти взглядом доктора Бурделло. Мужчина уже спешил к нам. Распахнулись величественные двери, обитые золотом. Трубы заиграли громче. В сопровождении нескольких лакеев в бальный зал вошла девушка, чуть ли не моложе нашей Джульетты. Ей было от силы лет шестнадцать. — Королева Швеции Кристина Августа! — прогремел зычный мужской голос, и все присутствующие склонили спину. И я последовал общему веянию, но успел шепнуть на ухо доктору Бурделло. — Это и есть ваша покровительница? — Она самая шевалье. Девушка подошла к нам. Она не обратила на меня никакого внимания, но вот доктора одарила прелестнейшей улыбкой. Затем карл Густав подал ей руку, и девушка поднялась на помост. К ней тут же потянулись все придворные, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Я чуть отошел в сторону, увлекая за собой Пьера. — Какого черта тут происходит? — зашептал я ему на ухо. — Вы о чем? — Кажется, этот парнишка собирается меня нанимать. — Ну и пусть. Слушайте и улыбайтесь, черт возьми, вы сегодня человек-кардинала. Я вздохнул. Это было вполне разумное предложение. — Кто среди этих людей ваш враг? Кто подослал солдат, чтобы убить нас? — спросил я у Бордоло. Вы уже выяснили? — Да, Шавалье, выяснить это оказалось самым простым делом за сегодня, — улыбнулся доктор. — И кто же? — Карл Густав, — рассмеялся Пьер, — а вот и он. Фальцграф подошел к нам все с той же улыбкой на лице. Он кивнул доктору, и Борделло направился к королеве Кристине. И Я заметил, что выражение его лица, как по волшебству из насмешливого и уверенного, превратилось под обострастное и почти влюбленное. Он коснулся губами ладони королевы и зашептал что-то, качая головой и улыбаясь. — Тот еще Франт, — вздохнул Карл Густав. — Королева сама его пригласила? — Если бы я знал. — Земля, в которую вы хотели бы отправить гасконских стрелков, — напомнил я. «Все-таки вам интересно?» — улыбнулся юноша. Я кивнул. «Если война вдруг закончится, прокормить моих ребят будет непросто. Что ж, я уверен, для вас найдется работа. Когда война закончится, мой друг, я постараюсь убедить свою сестру обратить свое внимание на восток. Сдается мне, двадцать лет назад мы забрали у царства русского еще не все, что нам принадлежит».